Часть вторая. Окно Петровны погасло, и машина у детской площадки завела мотор. Включились фары, осветили путь. Машина мягко тронулась с места, дворники не двигались, ветровое стекло оставало залеплено снегом. Машина выехала со двора и покатила по узкой дороге. Из дачного поселка выбежала собака, залаяла и бросилась за машиной. Машина ехала тихо, и собака долго бежала за ней. Домов уже не было, по обе стороны дороги чистое поле. Собака, наконец, отстала, гавкнула вслед красным огонькам, встряхнулась под снегом и побежала назад. Дорога пошла вдоль черной, незамерзающей речки, по узкому каменному мосту, через редкий лес. А За лесом машина встала, кончился бензин. Фары погасли. К утру, когда снег перестал, к машине на лыжах подкатил мальчик. Он попытался заглянуть внутрь, сбил рукавицы и снег с ветрового стекла, увидел две сотенные бумажки на приборном щитке, дернул ручку двери, дверь отворилась... Мальчик снял длинные лыжи, забрался в машину. Внутри было холодно, мотор не заводился. «Бензин кончился», — понял мальчик. Взял две сотины и спрятал в карман куртки, попробовал покрутить руль, соскучился и выбрался наружу. Он вернулся к старому дому на деревенской окраине, услышал стук топора, докатил до сарая. Переступая на лыжах, зашел в сарай и сказал деду, «Там машина». Дед расколол полено и сказал, «Где?». Вдвоем на лыжах вернулись к машине. где- тащил канистру. Залил бензин, забрался в кабину, завел мотор. «Ничего!» — крикнул внуку. «Жива, старушка!» — прислушался. «Ну, мотор, конечно, барахлит, но я его переверу!» — похлопал по рулю. «Я из тебя красавицу сделаю!» Конечно, никаких документов у него на машину не было, так что ездили они недалеко. Так, в магазин, до станции, в поселок, к брату, до церкви... Как-то раз дед решился доехать до Москвы, чтобы встретить на вокзале дочку. Слава богу, никто его старенькой машиной не заинтересовался. Старенькая она была, но удаленькая, благодаря его рукам. Все в ней было в порядке, все в рабочем состоянии. Ночевала она в теплом сарае, который он сам надстроил для нее. Почти через два года глубокой осенью дед умер». Жил он к тому времени в доме один, внук снимал комнату в Москве, он там нашел хорошую работу. Деда похоронили и на семейном совете решили дом продать, как только пройдет полгода. С машиной не знали, как быть, ведь документов на нее не было. На другой день после поминок дом заперли и разъехались. Полили дожди и очень грустно было смотреть на этот дождливый мир из окон. Через девять дней запертая в сарае машина завела мотор. Несколько тычков и проржавевшие гвозди выскочили из трухлявого дерева, дверь распахнулась, и машина выехала на раскисшую дорогу. Уже стемнело, и машина включила фары, одну желтого, почти апельсинового, света, другую холодного белого. Дед так и не собрался поменять в фарах стекла.